Глава 7. Жёлтые бриллианты. Париж, апрель 1959 года. Первый Последний раз убедившись, что ее макияж идеален, в конце концов она прибыла в Париж, Мария взяла в руки Тоя и вышла на верхнюю ступеньку трапа самолета. Она выбрала костюм от Диор в знак уважения к городу, в котором состоится ее дебют. В приталенном жакете и узкой длинной юбке было трудно спускаться и даже дышать, зато силуэт был идеальным. Она подняла руку в белой перчатке, помахала, как английская королева, и улыбнулась, не показывая зубов. Как только она ступила на землю, начались вопросы. «Каково это — дебютировать в Париже, мадам Калос?" Мария повернулась лицом к репортеру и с любезнейшей улыбкой ответила на превосходном французском. «Для меня большая честь быть здесь. Мне не следовало ждать так долго». Вы в костюме одеяр, мадам? Разумеется. Приехав в Рим, поступай как римляне, а в Париж, как парижане. Французская пресса рассмеялась, последовала еще одна серия фото вспышек. Мария положила руку Наталию и приняла несколько модельных поз. Она почти добралась до спасительного здания аэропорта, когда из толпы раздался голос американца: "Вы уверены?" что на этот раз будете петь, мадам Калос? Она знала, что ей следовало не обращать внимания и молча войти в терминал. Но американец заговорил снова. «Вы собираетесь разочаровать парижан так же, как разочаровали римлян?» Мария приказала себе продолжать идти. Но ее словно кто-то дернул за невидимую ниточку. Она повернула голову и пристально посмотрела на американского журналиста. «Я бы разочаровала парижан, если бы проявила к ним неуважение, спев плохо. На что вы скажете зрителям, которые заплатили за билеты, чтобы увидеть Калос, а вы отменили выступление?» «Что я настоящий соловей, а не заводной?» Подошел Минигини, Заглянув в глаза жены, Он взял ее под локоть и повел в терминал, не дав возможности ответить на остальные вопросы. Второе. «Ве-ве-ве-ве». Мария шумом выталкивала воздух сквозь зубы, разогревая голос. Она глубоко вдохнула животом, начала подниматься вверх по октаве и почувствовала, как расслабляются мышцы, а ноты — становятся более длинными и плавными. Она рисовала каждую музыкальную фразу как линию на листе бумаги, и эта линия должна была начинаться и заканчиваться без клякс. Однажды она разговаривала с преподавательницей балета о том, как та готовит своих учениц. И я прошу представить, что их мышцы сделаны из ириски. Когда она холодная, Ее можно разломить, но если ее разогреть, она растягивается, становится податливой, и сломать ее уже невозможно. То же самое относилось к мышцам, задействованным при пении. Они должны быть разогретыми и эластичными, чтобы ноты лились, как вода. Сами голосовые связки — складочки кожи размером с ноготь, должны быть хорошо смазаны, иначе они не смогут раскрыться. Только тщательные разминки и постоянные упражнения поддерживают голосовой аппарат в рабочем состоянии. Но никакое усердие не может защитить от вируса или усталости мышц, работавших слишком много и слишком долго. Каждый раз, набирая в легкий воздух перед тем, как взять ноту, Мария задавалась вопросом, сколько монет у нее осталось. Как женщины рождаются с набором яйцеклеток, которые им когда-нибудь понадобятся для зачатия, так и певцы рождаются с неким запасом выступлений. И приходит день, когда их голос теряет красоту и мощь. Вспоминая о невероятном месяце в Венеции в самом начале карьеры, Когда у нее было по два выступления в неделю, оперы Вагнера и Белини, Мария содрогалась от собственной самоуверенности. Сопрано, приглашенная солировать в Пуританах, заболела. Жена маэстро Серафина услышала, как Мария поет арию из Нормы и предложила мужу взять на роль Эльвира в Пуританах исполнительницу Брунгильды в Валькирье Вагнера. Маэстро счёл это предложение абсурдным. Все равно, что просить ломовую лошадь выиграть дерби. Но жена настаивала. Марию вызвали к нему в кабинет, она прекрасно прочитала партию с листа, и дирижеру пришлось признать, что супруга была права. Мария была в восторге, когда Серафин предложил ей петь Эльвиру. Выучить совершенно новую партитуру одновременно исполняя брунгильду было непросто, но она расцвела от уверенности Серафина в ее способностях и поддалась магии их музыкального общения. Всемирно известный дирижер поверил в нее и помогал исполнять все ее мечты. Она безоговорочно доверяла ему. он был идеальным музыкальным отцом. поддерживал, восхищался и умело раскрывал ее талант. Всякий раз, когда она спрашивала о каком-нибудь нюансе роли, он смотрел на нее снизу вверх. Она была на десяток сантиметров выше и, прищурившись, говорил. «Когда хочешь найти нужный жест, когда хочешь понять, как вести себя на сцене, послушай музыку. Больше». «Ничего не требуется». Серафин научил ее погружаться в партитуру. Однако, как не тяжело было это признать, маэстро не задумывался о том, что он делает с ее голосом. Он никогда не предупреждал Марию о последствиях того, что она так много поет в столь юном возрасте. Он поощрял ее исполнять все, что было ей под силу. Но никогда не задавался вопросом, Стоило ли это делать? Только теперь она поняла, что добродушный седовласый ученик Тоскани не думал не о ней, а о себе. Открытие божественной Калос вооружило его против критиков, твердивших, что он лишь эхо своего великого учителя. Она была его чудом. Поощряя Марию петь Чию, Амину из Самнамбулы и Норму, три великие партии Бельканта, когда ей было едва за двадцать, он ни разу не намекнул, что за ранний расцвет придется заплатить немалую цену. Трагедия заключалась в том, что сейчас она была гораздо более виртуозной исполнительницей, чем десять лет назад, если бы только Серафин или Тита попросили ее подождать несколько лет, чтобы разум догнал тело. Но их волновало лишь чудо по имени Калос. Единственным человеком, который пытался предостеречь ее, была Эльвира. Но разве можно было ожидать, что Мария вспомнит притчу о золотых монетах, когда маэстро Серафин, божество оперного пантеона, побуждал ее исполнять все роли в репертуаре? Жи <ши> голос разогрелся. она была готова петь. Ее дебютом в Париже было выступление в поддержку Ордена Почетного Легиона, после которого был запланирован банкет в фойе оперного театра. В зале должен был присутствовать президент Франции. К тому же Эльза заверила ее, что там будет «Ле «На дамах будет столько бриллиантов, что вам не понадобятся софиты». «Le Tout Paris» — «Весь Париж» — французский. В первом отделении Мария решила спеть несколько любимых арий. Во втором — весь второй акт «Тоски» — самую драматичную сцену в ее репертуаре вместе с известным баритоном «Тита Гоби». Она работала над Арией Лючии, время от времени останавливаясь Чтобы попрактиковаться в трелях, вокальном проявлении безумия героини, когда вошел Минигини. Он прислонился к дверному косяку и некоторое время слушал, как она поет, а затем подошел и положил руку ей на плечо: Ты никогда не звучала лучше. Беспокоиться совершенно не о чем. Мария раздраженно обернулась. «Конечно, есть. После того, что произошло в Риме». Менигиня вздохнул. «В Риме ты пошла на определенный риск накануне вечером. Но здесь, конечно, этого не произойдет. Мария захлопнула крышку пианино. «Ты говоришь, как журналист, пытающийся обвинить меня в том, в чем, как ты прекрасно знаешь, не было моей вины?» «У меня был бронхит». «Это не редкость в середине зимы!» Тита отступил на шаг назад. «Я подумал, возможно, тебе не стоит петь арию лючии в первом отделении». «Почему?» — спросила Мария угрожающим тоном. «Потому что это одна из самых сложных вещей в твоём репертуаре. Может, лучше выбрать что-то из кармен? Если ты споешь хабанеру, будет настоящая сенсация». Никто не слышал, как ты исполняешь эту арию, а я знаю, как ты в ней хороша. Глаза Марии заблестели. Хочешь сказать, что я недостаточно хороша для Лючи? Минигини яростно замотал головой. Разумеется, нет. Но поскольку это концерт, на котором ты можешь петь все, что захочешь, я подумал, что, возможно, стоит удивить публику. Кармен, партия для меццо-сопрано. Тем более замечательно, что ты так прекрасно ее исполняешь. Мария покачала головой. Нет, нет и нет. Спеть арию Кармен равносильно признанию поражения. Я должна спеть арию Лючии, чтобы доказать, что я все еще Калос. Минигини неуверенно шагнул к ней. Ты всегда будешь Калос. Мария печально покачала головой, прижав длинную тонкую руку к основанию шеи. «Вот, Калас, воскликнула она, схватившись за горло. «Без этого! Я всего лишь Мария!» Тита никак не отреагировал. Он много раз слышал подобные заявления. Вошла Бруна. Она несла огромный букет. «Ещё один?» — удивилась Мария. В другом конце комнаты стояли две такие же внушительные цветочные композиции. Тайный поклонник? Спросил Минигини. Их приносят весь день. О, в этом есть записка. Она открыла маленький конверт и прочитала послание на греческом от другого грека Анасис. Минигини неодобрительно поджал губы, все же подумай о Кармен. Это всего лишь галоконцерт. И раз ты так...» Он сделал паузу и, поморщившись, продолжил. Великодушно отказалась от гонорара. Зачем рисковать, выходя с Арии Лючи? В конце концов, он многозначительно посмотрел на цветы. «Мы не миллионеры». Мария оторвалась от роз и повернулась к мужу, издав нечто похожее на рычание. Я пою не ради денег, Тита. Третье. Мария отказывалась посещать ужины для своих, коктейльные вечеринки и спонтанные пикники в Булонском лесу, которыми ее пыталась соблазнить Эльза. Максимум, на что она была готова пойти, — это обед в Рице. Войдя в ресторан, она почувствовала, что ее все узнали. Она чуть сдернула подбородок и поблагодарила Бога за то, что выбрала костюм от Диор. В светской жизни нет ничего более пугающего, чем пройти по залу по умому парижан. Ля Максвелл, как называла Эльзу Парижская пресса, сидела на розовой банкетке. В одной руке она держала бокал шампанского, в другой мундштук. Заметив Марию, она демонстративно затушила сигарету. «Ни в коем случае не будем рисковать твоим драгоценным горлом», — она подозвала официанта. «Принесите ещё один бокал для мадам Калас. Но Мария решительно покачала головой. «Нет, спасибо. Помнишь, что произошло, когда мы в последний раз выпивали вместе на публике?» Эльза пренебрежительно махнула пухлой, унизанной кольцами рукой. «Фу!» Ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Ты единственная известная мне певица, которая жалуется на то, что она не сходит с первых полос газет. Она наклонилась вперед. Знаешь, что билеты на твой галоконцерт продают на черном рынке по 10 тысяч долларов? Стервятники. Они просто хотят полакомиться моим трупом. Эльза залпом выпила шампанское, и официант... тут же снова наполнил ее бокал. «Чепуха, мадамка. И вы это знаете. Люди платят баснословные деньги, потому что хотят услышать величайшую в мире певицу». Мария взяла тонкий ломтик тоста и с громким хрустом разломила его пополам. «Думаю, римляне не согласились бы с этим. Что ж...» «Однажды вечером ты потеряла голос, но не растеряла талант. Глаза Марии угрожающе сузились. Я полагала, что мне следовало сделать выбор между искусством и гедонизмом». Эльза рассмеялась. «Кто бы мог такое сказать?» «Ты. Репортеру в Риме». Эльза сделала глоток шампанского. «Значит, меня процитировали неверно. Я даже толком не знаю, что значит гедонизм». Мария ничего не ответила. «Дорогая Мария, ты же знаешь, что я считаю тебя чудом и нисколько не сомневаюсь в твоём завтрашнем триумфе. Каждое выступление — это битва, которую я должна выиграть. Ты видела, что происходит, когда я проигрываю?» Завтрашний вечер станет знаменательной победой, обещаю. Даже Анасис приедет. Я думала, он не любит оперу. Эльза издала грудной смешок. Нет, не любит. Ему нравишься ты. Мария сделала глоток воды. Эльза продолжала тараторить. Не представляешь, как сильно он хочет, чтобы ты приехала на его яхту. Там невероятно роскошно. Даже есть операционная на случай крайней необходимости. Звучит не особенно соблазнительно. Бассейн украшен мозаикой, скопированной с Кносского дворца. Я предпочитаю плавать в море. Эльза надулась. Ах, Мэри, Мэри, ну что ты? Большинство людей не упустили бы такой шанс. Мария пристально посмотрела на нее, но Эльза лишь отмахнулась. «Ладно, ладно, ты не большинство. Но тебе там точно понравится». Мария откусила кусочек тоста. «Почему тебя так заботит, поеду я или нет? Тебе полагаются комиссионные?» Эльза и глазом не моргнула. Аристотель был очень щедр, и я, естественно, делаю все, что в моих силах, чтобы порадовать его. «А сколько я должна тебе заплатить, чтобы ты порадовала меня?» Эльза проигнорировала сарказм Марии и похлопала ее по руке. «Всё, что я делаю для тебя, я делаю из любви». «Но ты чего-то ожидаешь взамен?» — парировала Мария. Эльза послала ей воздушный поцелуй. «Дорогая, я лишь хочу, чтобы нам с тобой было по пути». Люди моего возраста видели слишком много подделок. Но ты, Мария Калос, ты настоящая. Четвёртое. Мария выбрала облегающее платье из темно красного атласа, открывавшее ее красивую шею и плечи, и плантин в тон, который она использовала для создания драматического эффекта, когда пела арию из Трубадура. Игра с палантином, то обнажавшим, то скрывавшим декольте, была немного похожа на стриптиз. А на самом деле петь легче, когда есть за что ухватиться. Раздался стук в дверь, и на пороге появилась Бруно с мужчиной, который нёс большой дипломат. «Месье Верду из ювелирного дома Картье, мадам!» Мария протянула руку, И Верду благоговейно поцеловал ее. Он поставил дипломат на стол и открыл его крошечным золотым ключиком. «Это желтые бриллианты. Они совершенно уникальны и чрезвычайно редки». Он достал колье из красного бархатного футляра. И Мария ахнула, когда свет упал на камни и звёздами засверкал на потолке. «Позвольте мне, мадам». Ловкими пальцами Верду застегнул колье на ее шее. А теперь серьги. Мария посмотрелась в зеркало. Бриллианты были необыкновенными. Они создавали сияющий ореол вокруг ее лица. Она поворачивала голову то влево, то вправо, наблюдая за игрой света на коже. Это колье изготовлено в единственном экземпляре. Другого такого нет, сказал месье Верду. И дом Картье с радостью одалживает его вам на этот вечер. Мария кивнула. Я очень благодарна. Сегодняшняя публика сразу распознает подделку. О да. В число наших клиентов входит герцогиня Винзерская и княгиня Грейс, согласился Верду. Мария вздохнула. «Но они могут позволить себе купить это, а я — лишь взять на прокат». Верду пожал плечами, как человек, который зарабатывает на жизнь тем, что в мире нет справедливости. дом картье в восторге от того, что вы наденете эти украшения сегодня вечером. И лично я в не меньшем восторге». Мне посчастливится услышать, как вы поете. А это моё самое заветное желание. Мария улыбнулась. Я очень рада. Надеюсь, у вас хорошее место. По требованиям безопасности мне не разрешается находиться более чем в 20 метрах от бриллиантов. Поэтому я буду стоять за кулисами. Но я считаю это большой честью. «Тогда, месье Верду, вы увидите, сколько труда артист вкладывает в выступление». Дороги, ведущие к Парижской опере, были забиты лимузинами гостей, прибывавших на гала-концерт. Вокруг красной дорожки были расставлены стойки для прессы. Там, как обычно, толпились репортеры. Некоторые из наиболее предприимчивых журналистов не стали караулить прибытие знаменитостей вроде Софи Лорен, Чарли Чаплина и Марлен Дитрих, а решили взять интервью у людей, стоявших в очереди за билетами на галерку, растянувшиеся от театра почти до реки. «Как долго вы стоите?» — спросил репортер, худощавого мужчину в туго подпоясанном плаще с букетом прекрасных розовых роз. «О, весь день и всю ночь! Точно не помню!» Я бы простоял в очереди целый год ради того, чтобы увидеть Марию Калос. А вдруг она откажется петь? Она славится отменами выступлений в последнюю минуту. Поклонник пожал плечами. Что бы ни случилось, будет феерия. Это же Калос. На красной дорожке возникло небольшое замешательство. Герцог и герцогиня Винзерские. прибыли одновременно с президентом Франции Рене Коти и его супругой Жермен. Вопрос о том, кто важнее, бывший король или нынешний президент, вполне мог спровоцировать небольшой дипломатический скандал. К счастью, герцог был в прекрасном настроении и любезно посторонился, пропустив вперед президента Коти. Зрители, понимавшие значение подобных вещей, почувствовали, что это хорошее предзнаменование. За обедом Мария попросила Эльзу не приводить посетителей в гримёрную перед выступлением. Поэтому, когда сразу после первого звонка раздался стук в дверь, она нахмурилась. Эльза вполне могла проигнорировать её просьбу. Но когда Бруна открыла, на пороге показалась некоренастая фигура светской львицы, а мужчина — с охапкой роз и гвоздик. Месье Верду, стоявший в коридоре перед гримерной Каллас, шагнул вперед, чтобы взять цветы, и сам внес их внутрь. «Осторожность не помешает, мадам». Мария взглянула на букет и заметила небольшой конверт. Но она и без того знала, кто прислал цветы. На карточке было написано по-гречески. «Я вступил в твое королевство». Она улыбнулась. Минигини оторвал взгляд от счетов. От кого? спросил он. Мария ничего не ответила. Снова Анасис. Что за выпендрёж? Тем не менее я слышал, что он купил несколько билетов на сегодняшний вечер. Полагаю, мы, или вернее члены Почетного легиона, должны быть ему признательны. все всё ещё негодовал на решение Марии отказаться от гонорара. Но она твердо стояла на своем. Это был благородный жест, который стал бы фиговым листком, если бы она опять не смогла выступить. После оглушительного провала в Риме она хотела защититься любой ценой. Однако ей нужно было отвлечь Титу, чтобы его настроение не передалось ей перед выходом на сцену. «Тита, сходи, взгляни на публику вместо меня». Тита повиновался, и Мария расслабилась. Она взяла кисточку и аккуратно вывела черные стрелки. Вблизи ее кожа не была идеальной, а черты лица были слишком крупными. Её внешность не соответствовала привычным эталонам красоты. Но на расстоянии это было преимуществом. Зрители прекрасно видели ее мимику. Это было одной из причин ее успеха. В отличие от многих современниц, которые не вживались в роль, Мария полностью отдавалась музыке, и тончайшие оттенки чувств ясно читались на ее лице. Но эта же особенность могла ее погубить вспомнить хотя бы знаменитую фотографию, которая была сделана, когда ей вручили повестку в суд в тот самый момент, когда она только сошла со сцены после исполнения партии «Мадам Баттерфляй» в Чикагской опере. Она буквально рычала на несчастного пристава. Этот снимок укрепил ее репутацию скандальной дивы. Его часто перепечатывали в газетах. Мария не любила пустые сожаления, и все же она бы многое отдала, чтобы в тот момент... Рядом не оказалось фотографа. Она заставила себя вернуться в настоящее и накрасила губы темно красной помадой в тон платья. Бруно принесла футляры от карте, застегнула колье на шее Марии и помогла надеть серьги с подвесками. Закончив снарядом, Мария надела очки, чтобы получше себя рассмотреть. Все было прекрасно. Она протянула руку, чтобы прикоснуться к иконке Богородицы, которую она всегда приносила в гримерную, и помолилась о том, чтобы сегодня вечером голос её не подвёл. Пробираясь по лабиринтам театральных коридоров к кулисам, она слышала за спиной мягкие шаги Верду. По крайней мере, кисло подумала она, его интерес был очевиден, он охранял драгоценности. Менигиня ждал за кулисами. Он беседовал с главой Ордена Почетного Легиона, который собирался сказать вступительное слово перед началом концерта. Тита с улыбкой повернулся к ней. «Какая публика, Мария! Все в нетерпении!» Слушая, как президент Ордена Почетного Легиона воздает почести сидящим в зале, Мария ощутила электрический заряд. которого так и не появилось время. Выйдя на сцену под восторженные аплодисменты, она почувствовала, что на этот раз все звезды сошлись. Она начала петь вступительные такты арии Каста-Дива. Голос палился, как поток расплавленного золота. Стоявший за кулисами месье Верду зачарованно наблюдал за происходящим. У него были все записи калас. но ничто не могло сравниться с магией живого выступления. В идеальном мире именно такая женщина должна была носить желтые бриллианты стоимостью в миллионы долларов, не снимая. Она их заслужила, в отличие от избалованных богачек, которые просто могли их себе позволить. Он не желал Калас, он благоговел перед ней. Она была богиней, которой следовало поклоняться. Он взглянул на стоявшего рядом мужа Марии. Тот был невысок ростом и менее импозантен, чем его представлял себе Верду. Но он, как заворожённый, шептал слова Арии, которую пела жена. А значит, тоже был обожателем. Пока зрители аплодировали, Верду наклонился к Минигине и сказал. «У меня странная работа. Но сегодня вечером мне доставляет истинное удовольствие не выпускать из виду мадам Калос. «Какой же вы счастливчик! Вы женаты на такой женщине!» не повернулся к нему. «Самое большое удовольствие в моей жизни — слушать, как она поет. Мария на минуту вышла за кулисы, чтобы выпить стакан воды и вытереть лоб. Она улыбнулась Верду. «Вам хорошо видно?» — спросила она. «Я никогда не слышал ничего более совершенного, мадам Калс». Мария подмигнула мужу. «Слышишь, Тита? Возможно, ему удастся убедить месье Картье сделать нам скидку на колье». И она исчезла. Двое мужчин неловко переглянулись. не решил, что жена пошутила. Она слишком много времени проводит на вечеринках с миллионерами. Не думаю, что она понимает, сколько это стоит». Верду кивнул. «Это украшение не из тех, что муж покупает жене. С его помощью мужчины завоевывают женщин определенного типа, если вы понимаете, о чем я». Менигин рассмеялся. «Даже если бы у меня были деньги...» Они не соблазнили бы такую, как Мария. Он указал рукой на сцену. Верду посмотрел на профиль Примадонны, запрокинутую голову на длинной шее, раскинутые руки, красивые кисти с заостренными пальцами, протянутые к публике. Он навсегда сохранит в памяти этот образ. Во втором отделении Мария спела Дарте. «Я жила ради искусства, я жила ради любви» Из второго акта Тоски Знаменитая ария в исполнении Примадонны, играющей Примадонну, привела зрителей в экстатический восторг Когда она вонзила кинжал в грудь Скарпия, весь зал потрясённо ахнул, аплодисменты не смолкали целую вечность Зрители были очарованы, когда она подняла розовую розу, брошенную на сцену, и поцеловала ее. Перед ними стояла вовсе не та высокомерная дива, о которой они так много читали. Сегодня они прикоснулись к совершенству. Даже ценителям оперы казалось, что они впервые слышат каждую арию, а обыватели, пришедшие на престижные мероприятия, обнаружили, что их переполняют эмоции, которых они не испытывали уже много лет или не испытывали вовсе. Поскольку в зале присутствовала парижская публика, все восхищались стилем Ля Калос, безупречной моделью ее платья и тем, как элегантно она управлялась шалью, время от времени приоткрывая плечо или изгиб шеи. Даже в Париже оперные певицы — не всегда выглядели шикарно. Их задачей было радовать слух, а не глаз. Но Ля Калас, казалось, играючи делала и то, и другое. Сидевший в ложе Анасис жадно разглядывал стоящую на сцене женщину. Он позаимствовал у Тины перламутровый театральный бинокль, чтобы лучше видеть ее лицо и удостовериться, что на самом деле она пела только для него. Когда он сосредоточенно наклонился вперед, опершись локтями на обитый красным бархатом бортик балюстрады, Тина закатила глаза, а потом искоса взглянула на Ринальда, сидевшего в соседней ложе. Он подмигнул ей и одними губами прошептал. «Позже». На галерке юноша, бросивший розовую розу, никак не мог поверить в то, что Примадонна подняла и поцеловала его подношение. Он был готов поклясться, она смотрела именно на него, поднося бутон к губам. После двадцать первого выхода на поклоны распорядитель окончательно опустил занавес. Мария вернулась в гримерную, всё ещё купаясь в обожании публики. Она почти не замечала верду, идущего ровно в двух метрах позади неё. За выступлением следовал прием, и Мария переоделась в вечернее платье цвета слоновой кости. Открытый лиф идеально подчеркивал колье с центральным камнем размером с кулачок новорожденного. Мария посмотрелась в зеркало и решила нанести на губы чуть более приглушенный оттенок красного. То, что работало для зрительного зала, вблизи могло пугать. Бруно протянула ей длинные черные атласные перчатки. Когда Мария была готова, она взяла под руку Минигини, и они вместе прошли по серым коридорам закулисья в сверкающее великолепием фойе оперы с изящной мраморной лестницей. «Это место по праву считается самым гламурным театром Европы», — думала Мария. Стоя на верхней площадке лестницы, — и глядя на сливки парижского общества. Она надела очки, чтобы лучше разглядеть толпу знаменитостей, но блеск хрустальных люстр превратил стоящих внизу в пестрое море света. Она отдала очки Менигине и начала спускаться, чтобы поприветствовать свою публику. Когда Мария ступила на третью ступеньку, раздались аплодисменты. Они усиливались до тех пор, пока она не спустилась. У подножья лестницы ее приветствовал президент Франции. Он с большим воодушевлением поцеловал ей руку. «Приветствую вас от имени Французской Республики. Для меня большая честь петь ради такого благородного дела», — ответила Мария. Президент двинулся дальше, а Марию окружили знаменитости. Она пела на многих подобных мероприятиях, но никогда еще не видела такого наплыва звездных гостей. Чарли Чаплин поцеловал ей руку и признался, что она довела его до слез. Мария ответила, что это было вполне логично, ведь он столько раз заставлял ее смеяться. Похожая на кошку блондинка по имени Бриджит Бардо промурлыкала слова восхищения, Вместе с сопровождавшим ее кинорежиссером, пожелавшим снять фильм с в главной роли. Затем появилась Эльза и решительно утащила ее в компанию французских герцогинь, которые выражали восторги с аристократической сдержанностью. В какой-то момент Марии показалось, что она увидела Анасиса, лавирующего среди аристократов. Но когда она оглянулась, Его уже не было. Затем она услышала знакомый голос. «Ля Дивина». Франко был очень элегантен во фраке. Единственным намеком на его привычную экстравагантность в одежде были бриллиантовые запонки. Он окинул взглядом ее наряд. «Ты чудесно выглядишь, Кариссимо». «Импекабле», как говорят французы. «Безупречно». французский. «Я училась у лучших», — улыбнулась Мария. Именно Дзефирелли помог ей превратиться из великой певицы, которая весила сто килограммов, в великую певицу, которая была столь же фотогенична, сколь и талантлива. Как я звучала? «Лучше, чем когда-либо», — Франко сжал ее ладони. «Скажи, дорогая, кто этот очаровательный молодой человек на лестнице, наблюдающий за тобой как коршун. Он не похож на гостя. «Должно быть, ты имеешь в виду представителя Картье. Он присматривает за этим», — она указала на колье. Франко лукаво улыбнулся. «Хочешь, я отвлеку его? А ты в это время сбежишь с бриллиантами». «Боюсь, месье Верду». Слишком серьезно относится к своей работе. Он не станет отвлекаться даже на тебя, Франко. К тому же, я вряд ли гожусь на роль воровки. Франко улыбнулся. Верно. Ты ни за что не сможешь раствориться в толпе. Дорогая, оставляю тебя в компании богатых и знаменитых. Я в жизни не видел столько звезд. Неплохо для девчонки из Бронкса. Мария уставилась на него с притворным ужасом. «Я родилась на Манхэттене, Франко, а это большая разница». Встав подальше от толпы, Тина наблюдала за маневрами своего мужа, пытавшегося подобраться поближе к Марии. Рейнальдо перехватил ее взгляд. «Я и не подозревал, что твой супруг так интересуется оперой». Тина рассмеялась. Ари похож на сороку. Он подбирает все новое и блестящее. А сейчас никто не сверкает ярче Марии Калас. Впрочем, я тоже коллекционирую. Она одарила Рейнальда соблазнительной улыбкой. Вместе они смотрели, как Анасис обходит толпу. Наконец, он заговорил на лестнице со странно напряженным молодым человеком. Тот невероятно удивился. Он посмотрел на греческого миллионера так, словно не верил своим ушам. Но Анасис энергично кивнул. После минутного колебания юноша бросил обожающий взгляд на звезду вечера, спустился по лестнице и растворился в толпе. На мгновение Тина задалась вопросом, что задумал Ари. Но затем... Рейнальдо положил руку ей на спину, и она напрочь забыла о муже. Мария радовалась, что надела перчатки, когда очередной выходец из французской аристократии с похотливым удовольствием целовал ей руку. Вдруг она услышала знакомый голос. «Сегодня ты великолепна в своем королевстве». Оценивающие карие глаза смотрели прямо на нее. «Рада, что ты так считаешь». Но певице важнее знать, как она звучит. Я, конечно, не эксперт. Но на мой непрофессиональный вкус ты была превосходно. К счастью для тебя, сегодня я действительно была очень хороша. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Первой заговорила Мария. «Мне следует тебя отругать? Три букета в день. Это слишком?» Мы же сошлись во мнении, что ты была превосходна. Мария собиралась ответить, когда Анасис наклонился ближе и сказал по-гречески. И трехсот букетов было бы недостаточно для такой женщины, как ты. Мария склонила голову, как средневековый понтифик. Ей было не привыкать к напыщенным комплиментам. Но ее самообладание улетучилось, когда он произнес следующую фразу. «Именно поэтому я купил колье, которое ты надела. Это мое подношение». Руки Марии машинально потянулись к шее. Анасис посмотрел прямо ей в глаза. Она вдохнула запах его одеколона и другого уже знакомого аромата под ним. И потеряла дар речи. Когда она собралась с духом и приготовилась отказаться от подарка, Муж схватил ее за локоть, отворачивая от Анасиса. Кара не стоит заставлять особ королевской крови ждать. Он приподнял подбородок, указывая на герцога Винзерского. Его мальчишеская внешность совсем не сочеталась со строгим фраком. Мария, как истинная примадонна, сделала грациозный реверанс. Ваше королевское высочество. Это было захватывающее представление. «Вы слишком добрый, сэр». Заглянув через плечо Марии, герцог увидел Анасиса. «Вы действительно можете творить чудеса, мадам Калас. Сам Анасис пришёл послушать ваше пение. Его жена всегда жалуется, что он совершенно не интересуется культурой». «Я ценю величие, сэр, где бы ни находил его», — серьезно ответил Анасис. Развучал звонок, возвещавший начало ужина. Президент подошел, чтобы проводить Марию к столу. Эльза, болтавшая с Ротшильдами, внезапно возникла рядом с герцогом. «Что вы думаете о моей дорогой подруге Марии?» Герцог помолчал, словно готовясь выдать жемчужину мысли, а затем изрёк. «Осмелюсь сказать, мадам Калас и мистер Анасис...» «Самые знаменитые греки в мире!» Эльза с энтузиазмом кивнула. «Несомненно, сэр». Но герцог не закончил. Кроме Платона и Аристотеля, разумеется. Он выжидающе посмотрел на Эльзу и был вознагражден взрывом восхищения. «Я обязательно повторю эти слова Анасису. Думаю, они ему понравятся». Эльза была абсолютно согласна. Мария сидела за туалетным столиком, а Бруно расчесывала ей волосы. Это была обычная часть вечернего ритуала. В детстве лица тоже расчесывала ей волосы. Это символизировало материнскую заботу. В первые дни брака это делал Тита, а теперь Бруно. Отложив щетку, горничная попыталась расстегнуть бриллиантовое колье, Но Мария покачала головой. «А как же месье Верду?» — спросила Бруно. «Его услуги больше не требуются». Бруно сразу все поняла и улыбнулась. «Тогда спокойной ночи, мадам». Мария взглянула на свое отражение и замерла от восторга. Нить из желтых бриллиантов вела к огромному каплевидному камню. находившемуся в идеальной точке декольте. Она знала, что ей следовало немедленно снять колье и вернуть Анасису. Но ее вдруг охватило острое желание оставить роскошное украшение себе. Разве она не заслуживала этих драгоценностей? На задворках сознания привычно всплыло лицо матери. Она снова посмотрелась в зеркало — И увидела позади себя Титу в халате и сетке для волос, которая, по его убеждению, предохраняла от выпадения остатков шевелюры. Что за вечер, Кара, все прошло просто идеально, почти идеально. Я не взяла верхнюю миби в Сэмпро Либера. Сэмпро Либера быть свободной, быть беспечной. Итальянский. Ария Виолетты из оперы Джузеппе Верди Травиата. «Никто не заметил-то, Зору. Думаю, ты никогда не пела лучше, чем сегодня». И Ария Лючии была чудо, как хороша. Мария торжествующе улыбнулась. «Лучше, чем Хабанера?» «Намного лучше». «Каждый номер программы был...» Тита внезапно замолчал. Он только что заметил колье на шее Марии. «Где месье Верду?» «Я надеюсь, ты не собираешься продержать его в коридоре всю ночь?» Мария покачала головой. Тита встревожился. «Оно стоит целое состояние!» Мария обернулась. «Тебе не кажется, что я достойна его носить?» «Конечно, но тебе стоило бы...» Мария избавила его от страданий. «Не волнуйся, Тита, я его не покупала». Облегчение на лице ее мужа вскоре сменилось другой мыслью. «Анасис», — утвердительно сказал он. Мария кивнула. «Я не хотела устраивать сцену на приеме, но, конечно, я не смогу его принять». Она немного повысила голос в конце фразы, Словно это был вопрос, а не утверждение. Мениги не промолчал. Ему не было дела до Анасиса, но, с другой стороны, он попытался прикинуть стоимость колье. Анасис наверняка хочет получить что-то взамен. Но он знал, что Мария была не из тех женщин, которых можно купить. Она могла в совершенстве сыграть роль куртизанки в Тревиате. Но сама не была дамой полусвета. С некоторым удовольствием он подумал, что Анасис совершил очень дорогостоящую ошибку. Тита встал позади Марии, посмотрел на нее в зеркало и приподнял прядь ее волос, чтобы лучше разглядеть колье. Твоя шея создана для бриллиантов, сказал он. Мария потянулась к его руке и сжала ее. «Спасибо, Тита!» Мария сняла украшение и бережно положила его на подушку из красного бархата. Она сказала себе, если бы Тита возразил, она бы отослала бриллианты обратно. Но раз ее муж не был против, не стоило ни о чем беспокоиться. Для такого богатого человека, как Анасис, этот подарок был сущим пустяком. Наверняка он в день зарабатывал больше. Но даже лежа в постели и убеждая себя в том, что колье было мелочью для Анасиса, она не могла отделаться от воспоминаний о взгляде его глубоких карих глаз. На следующее утро на подносе с завтраком она нашла письмо. Каллиграфический почерк на конверте принадлежал Тине Анасис. Она приглашала ее с супругом отправиться в августе в трехнедельный круиз на яхте Кристина. Я догадываюсь, что ваше расписание составлено на годы вперед, но мы были бы очень рады видеть вас. Другими гостями будут сэр Уинстон и леди Черчилль, их дочь и внучка, а также личный секретарь сэра Уинстона и его жена. На Кристине вы сможете отдохнуть в полном уединении и насладиться тишиной и покоем. Мария отложила письмо и сделала глоток черного кофе. Она подумала, что это Анасис велел жене отправить приглашение. Но Тина отказалась бы, если бы заподозрила, что мотивы супруга выходили за рамки обычного гостеприимства. Когда вошел Тита, она показала ему письмо. К ее удивлению он улыбнулся. «У тебя и правда есть немного свободного времени в августе, и мы могли бы перенести одну из записей». Мария сладко потянулась. «Три недели плавания по Средиземному морю, купание каждый день. Думаю, это будет просто замечательно. А если нам не понравится, мы всегда сможем сойти на берег пораньше». Минигини кивнул. Анасис считает, что ты должна сниматься в фильмах, и предложил проконсультировать меня. Когда он успел это сказать? Он звонил сегодня утром. У него много проектов, Мария. Ты могла бы сделать новую карьеру. Разве мне это нужно? Конечно, нет, но здесь есть о чем подумать. В кино крутится много денег, это прибыльный бизнес. Мария написала Тине официальный ответ — в котором говорилось, что они с радостью принимают ее любезное приглашение. Затем она позвонила мадам Бики. «Мне нужна одежда для круиза по Средиземному морю. Хозяйка — шикарная дама, поэтому я хочу выглядеть непринуждённо, но элегантно». Кутюрье на другом конце провода глубоко затянулась сигаретой. «Я с радостью займусь твоим гардеробом». «Позволь спросить, кто тебя пригласил?» Мария рассказала. «Ты права, Тина Анасис, воплощение американского шика. Мы с Алленом обязательно придумаем что-нибудь подходящее». «Я уезжаю на три недели. Мне понадобится как минимум 10 новых образов, помимо того, что уже есть», сказала Мария, подразумевая коллекцию эскизов которые показывали им с Бруной, как и с какими аксессуарами следует носить каждый наряд. Мадам Бики понимала, что Калас готовится к очередному выступлению, и ей нужно руководство. Как только Мария положила трубку, снова зазвонил телефон. Это была Эльза. «Ты чувствуешь себя триумфатором, дорогая?» «Ле Пари говорит о прошлом вечере. Вензеры просят меня организовать ужин, Ротшильды тоже собираются дать прием. а Чарли Чаплин хочет, чтобы ты снялась в его новом фильме. После всех треволнений ты снова на высоте. Рената будет плеваться ядом». «Мы с Ренатой не соперничаем, Эльза», — Чопорно ответила Мария. «Ты просто считаешь, что находишься в другой лиге». «В любом случае, я на седьмом небе от счастья. Даже несмотря на то, что вчера ты исчезла, не попрощавшись». Мария вздохнула. «Я ужасно устала и прекрасно знала, что ты позвонишь сегодня». «Возможно, мне следует стать более неуловимой». Мария не ответила. «Золотой грек еще не пригласил тебя на яхту?» — смеясь спросила Эльза. Письмо пришло сегодня утром. Последовала небольшая пауза. Мария поняла, что Эльза не получила элегантную записку от Тины. «Ты поедешь?» Мария уловила жалобные нотки в голосе женщины на том конце провода. «Почему бы и нет? Ты все так заманчиво расписала, Эльза. Как я могу устоять перед яхтой, собственной операционной?»